Страница 61. Соль. В среднем за год американец съедает около 8 фунтов соли. Это гораздо больше, чем нужно. Следствием излишней соли в пище может стать повышенное артериальное давление, способствующее развитию ишемической болезни сердца и прочих недугов. Натрий. То есть тот химический элемент в молекуле соли, который повышает артериальное давление, в каких-то количествах необходим нашему организму. Но нужно его немного. Было бы вполне достаточно четверти чайной ложки соли в день, а мы получаем с пищей в среднем в 20 раз больше. Большинству людей фактически вообще не нужно солить пищу. Соль уже имеется в целом ряде пищевых продуктов, и этой соли может быть вполне достаточно. Даже людям с повышенной потливостью солить пищу нужно только в том случае, если организм теряет с потом больше трех литров жидкости в сутки. И даже в этом случае соли нужно намного меньше, чем потребляют в среднем жители США. Здоровым людям совсем отказываться от соли, конечно, не нужно. Но если в потреблении соли вы приближаетесь к среднестатистическому уровню, то разумно будет сократить количество соли вдвое. Делайте это постепенно. Увидите, вам понравится менее соленая пища. Как ограничить потребление соли? Сокращайте потребление соли постепенно, в течение двух или трех месяцев. Это можно делать поэтапно. Первый этап. Пробуйте пищу на вкус, прежде чем посолить. Второй этап. Уберите солонку со стола. Третий этап. Меньше кладите соли, готовя пищу. Для начала ограничьтесь тремя четвертями привычного количества. Затем солите уже в половину меньше. Страница 62. Четвертый этап. Поэкспериментируйте с другими специями кладите в пищу травы, перец, чеснок, добавляйте вино, сухую горчицу, пудру кэри, лимонный сок и такие пряности, как корица и мускатный орех. Предостережение. Среди тех готовых приправ, которые можно найти на кухне в любом доме, многие содержат довольно много натрия, поэтому не стоит заменять соль на луковую соль, кетчуп, глютамат натрия, соевый соус, вустерский соус, пикантный соевый соус с уксусом, а также консервированные сливки или соленья. Пятый этап. Ограничьте потребление соли, которую получали с готовыми продуктами, такими как консервированные супы и овощи. Старайтесь их не есть. В мороженых овощах, за исключением зелёного горошка, соли обычно нет. В некоторых готовых блюдах с очень высоким содержанием соли ее вкус даже не слышен, но если учесть, что разумной суточной нормой натрия должно быть примерно 2000-2500 миллиграммов, а в каких-нибудь трех кусочках консервированного цыпленка содержится 2285 миллиграммов, то становится понятно, как трудно не выйти из этих границ, питаясь консервированными продуктами. Отдельные фирмы, специализирующиеся на выпуске консервированных супов, собираются указывать на своей продукции содержание соли, и в конечном счете, может быть, всей пищевой промышленности придется это делать. Но пока этикетки мало что скажут вам о содержании соли. Беда в том, что ее доля в массе продукта мала. Так как компоненты на этикетке перечисляются в порядке убывания веса, Соль будет стоять где-нибудь ближе к концу списка, даже в очень соленых продуктах. Однако, читая этикетку, обратите внимание на натрий в иных формах, в виде глютамата натрия, например, или соды для теста. В плане здоровья всякий компонент, в названии которого входят слова «сода» или «натрий», фактически равнозначен соли. Страница 63. Пищевые приправы взамен соли. К мясу, рыбе и птице. Говядина. Лавровый лист, сухая горчица в порошке, зеленый перец, майоран, свежие грибы, мускатный орех, лук, перец, чабрец. Цыпленок. Зеленый перец, лимонный сок, майоран, Свежие грибы, красный перец, петрушка, приправа для птицы, шалфей, чабрец. Рыба, лавровый лист, приправа кэрри, сухая горчица, зеленый перец, лимонный сок, майоран, свежие грибы, красный перец. Молодая баранина. Кэрри, чеснок, мята, мятное желе, ананас розмарин, свинина, яблоки, яблочный уксус, чеснок, лук, шалфей, телятина, абрикосы, лавровый лист, кэри, имбирь, майоран, орегано. Орегано, известное в разных странах, больше в Италии, Франции и англоязычных, название набора специй, основным компонентом которого является душиться к супам гороховый лавровый лист и петрушка молочный перец горошек фасолевый щепотка сухой горчицы овощной уксус чуть-чуть сахара к овощным блюдам спаржа чеснок лимонный сок уксус лук огурцы Лук-резанец, укроп, чеснок, уксус. Страница 64. Кукуруза. Зеленый перец, душистый перец, свежие помидоры. Стручковая фасоль. Укроп, лимонный сок, майоран, мускатный орех, душистый перец. Зелень. Лук, перец, уксус горох зеленый перец, мята свежие грибы лук петрушка картофель, зеленый перец сушеная шелуха мускатного ореха лук красный перец петрушка рис лук резанец зеленый перец лук душистый перец, шафран кабачки Коричневый сахар, корица, имбирь, сушеная шелуха мускатного ореха, мускатный орех, лук, помидоры, базилик, майоран, лук, орегано, душица. Приведено по изданию «Как готовить еду без соли» Американской ассоциации кардиологов.